Эрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает Лоэл Карнер, Дамсел Флай, Снуп Объекты 2, Снуп Пищики 3. Появление Тофера застаёт меня врасплох. Я сервирую стол к ужину, постукивая ногой в такт музыки. По моим расчётам, гости закончат минут через десять, не раньше. Тофер подлетает к бару самообслуживания, сдёргивает с полки бутылку виски. Я торопливо вынимаю наушники и улавливаю окончание фразы «Заплатит по счетам, стерва нидерландская». Что стряслось в кабинете? С минуты я смотрю в спину удаляющемуся Тоферу, и тут выходят остальные, притихшие и невеселые. Я веду их к столу, рассаживаю. Большие стеклянные двери вестибюля, через которые выбежал на улицу Тофер, продолжают раскачиваться. Куда его понесло? Он в джинсах и рубашке, а снаружи метель и 11-градусный мороз. В нашем маленьком селении нет ресторанов или баров. Сент-Антуан-2000 не более чем горстка шале. Тем, кто хочет поужинать в заведении, нужно спускаться в Сент-Антуан-Ле-Лак. Там хватает магазинов, кафе, ресторанов на любой вкус. Спуск длинный, но несложный. Синяя лыжная трасса ведет прямо в центр деревни. Единственный способ вернуться сюда наверх — фуникулёр, который в одиннадцать вечера закрывается. Из больших динамиков столовой звучит музыка. Группа 1975 — звонкая и весёлая. Видимо, кто-то включил для поднятия тонуса. Однако, когда я начинаю подавать миниатюрные запеканки из лесных грибов в фарфоровых ложечках, отсутствие тофера ощущается как боль от ущемлённого нерва. Запеканки идут хорошо. Еда Дэни всегда идет хорошо, но из-за Тофера переживаю не только я, и атмосфера напряженная. В конце стола зияет пустое место. Там должен сидеть Тофер в окружении Иннига и Миранды. Они обмениваются встревоженными взглядами при появлении каждого нового блюда. Где же Тофер? элиот сидит спиной к стене, ест с опущенной головой. Он ни с кем не разговаривает и отправляет в рот ложку за ложкой, словно участвует в соревновании. Ложку за ложкой в буквальном смысле слова. закуску у нас — трюфельный суп с пастернаком, поэтому ложка уместна. Но когда я пытаюсь убрать использованные приборы перед основным блюдом, Эллиот выхватывает ложку и смотрит так, будто я попыталась украсть у него часы. Он набрасывается с ложкой на принесенную оленину, игнорируя вилку и нож у своей тарелки. Между сменой блюд разглядывает сучки и кольца на деревянном столе, не замечает ни Тайгер слева, ни принужденно болтающую с Мирандой, ни Карла справа. Тот демонстративно не обращает внимания на Элиота и клонится подальше от него, поближе к Ани с Евой. Ева во главе стола неохотно ковыряет еду вилкой, поглядывает то на часы, то за окно на падающий снег. Лицо выражает ту самую тревогу, которую я стараюсь скрыть. В ответ на невинное замечание Карла, Ева огрызается с такой злостью, что меня передёргивает, но он, похоже, привык. Лис выглядит бледной и откровенно несчастный словно заяц в свете фар. Она неизменно отказывается от предложенного вина. В какой-то момент Рик пробует вовлечь её в беседу. Не знаю, что он говорит, не слышу. Лис неистово качает головой, а когда Рик вновь открывает рот, выпаливает. «Извини, мне нужно в туалет!» и стремительно отодвигает стул. Тот громко скрежещет по плиткам пола. После ее ухода Ева смотрит через стол на Рика, произносит губами нечто неразборчивое, похожее на «я предупреждала». Даже крем-брюле Дэнни не в силах оживить вечер, и после ужина компания рассеивается. Одни ссылаются на главную боль, другие — на желание выспаться, третьи — на необходимость отправить электронное письмо. Идя в гостиную подбросить дров в печь, я замечаю, что из бара в вестибюле исчезла еще две бутылки. Судьба одной из них выясняется сразу. В гостиной на большом мягком диване сидят Рик с Мирандой, между ними на столике опустевшая бутылка арманьяка. Из динамиков льется кубинский джаз, видимо, с чьего-то телефона. В ответ, на мой взгляд, в сторону бутылки Рик широко улыбается. «Вы ведь не против? Потом добавим в счет». «Совсем не против», — искренне заверяю я. «Бар так и работает. Хотите чего-нибудь ещё? Сыр, кофе, птифур?» Дэнни готовит невероятный чернослив в шоколаде. Пальчики оближешь. «Очень вкусно под бренди». Рик смотрит на Миранду, поднимает бровь. Это безмолвное совещание говорит об их отношениях куда красноречивее, чем любой физический контакт. «Между ними что-то есть». Они больше, чем просто коллеги, даже если сами того не сознают. Рик отвечает за обоих. Ничего не нужно, спасибо. Не за что, обращайтесь, если передумаете. Я начинаю подбрасывать в огонь поленье, а Рик склоняется к Миранде и продолжает беседу, словно меня тут нет. Ты видела, как она на меня посмотрела, когда я заговорил с Лис об акциях? Взглядом чуть дыру в рубашке не прожгла. Да уж, Миранда сжимает пальцами виски. «Рик, чем ты думал? Я вот чётко дала понять...» «Да-да...» Рик ерошит короткие волосы, с досадой качает головой. «Просто меня взбесило её поведение. Делает вид, будто понимает Лис лучше других. Какого чёрта? Я знаком с Лис не меньше, чем Ева. Мы отлично ладили, пока гром не грянул». «Да что стряслось-то?» спрашивает Миранда. «Я тогда ещё не работала, не в курсе». «А ты представь...» что в то время мы совсем не имели капитала. Первые полгода трудились, считай, бесплатно, никому из нас не платили. Эллиот не парился, он, по-моему, вообще деньги не тратил бы, если бы Тофер не заставлял. Эллиот еще со школы такой. Зато остальные переживали. Ева проматывала свои модельные сбережения как ненормальные. Тофер окончательно достал родителей, те лишили его содержания, и он кантовался у старых школьных друзей. «Я днем работал в крупной аудиторской компании, а ночью в Снупе и выгребал остатки кредитного лимита в банке». Алис была просто секретариум, откликнувшимся на онлайн-объявление и с радостью пахала за мизерную зарплату. Одевалась не лучше, чем сейчас, как мормонская жена, но работала хорошо и не устраивала истерик по поводу паршивого съемного офиса без кондиционера, да еще и в Саут-Норвуде. «Я не об этом спрашиваю». Как получилось, что от нее зависит, я к тому и веду. За две недели до запуска у нас закончились деньги. Совсем. Мы оказались на мели, на полной мели, без единой перспективы. Кредитки, овердрафты, друзья, родственники. Все было выжато досуха Тем не менее, чтобы остаться на плаву, требовалось еще 10 тысяч. даже ferrari продал, но денег не хватило. Четыре дня мы просто катились к разорению, тонули в счетах и подписанных контрактах, получали отовсюду досудебные претензии и уведомления от приставов. Как вдруг, нежданно-негаданно, крошка Лис заявляет, что у нее недавно умерла бабушка и оставила в наследство 10 тысяч фунтов. Лис вложит их в СНУП, только ей нужны гарантии, не процент, нет, акции. Причем не просто акции, а акции с правом голоса. Мы поручили переговоры юристам. Конечный результат был такой. 30% Тоферу, 30% еви 19% Элюту, 19% мне и 2% Лис. «Два процента?» — переспрашивает Миранда. «В компании без капитала и сомнительной платежеспособностью? Слабые гарантии за 10 тысяч». «Возможно, кто-то с тобой согласился бы», — сухо произносит Рик. «А Лис выиграла». Если поглощение состоится, ее 10 тысяч превратятся в 12 миллионов. От потрясения я роняю полено. Оно опрокидывает небольшую керамическую банку с растопкой. Банка разбивается с громким звоном, я перестаю дышать, готовая рассыпаться в извинениях, а Рик с Мирандой не обращают внимания и продолжают разговор. Я возвращаюсь к своему занятию и теперь орудую поленьями аккуратнее. «Чего себе!» — произносит Миранда и смеется. Смеется удивленно, будто слышит эту цифру впервые. «Я, конечно, знала, что условия поглощения выгодные, но...» Миранда что-то высчитывает в уме. «Если Лис получит двенадцать, то твоя доля составит...» «Ты ведь дружишь с математикой?» — отвечает Рис с кривой усмешкой. «В том-то и дело, если поглощение состоится. Инвесторы нервничают все сильнее Вряд ли они поддержат сбор нового финансирования. Если Тофер продолжит в том же духе и всё испортит... «Ну да, ясно», — с горечью кивает Миранда. «Вернёмся туда, откуда начали. суд банкротство». «Ну, Лис ведь не дура, правильно?» «Эллиот проголосует за Тофера, все это знают». «Если Лис пораскинет мозгами и проголосует за тебя и Еву, тогда... дзынь!» Миранда потирает в пальцах невидимые деньги. «Да, жаль только, что Ева — редкая стерва», — бормочет Рик. «За такую проголосовать нелегко, даже если это правильно». Я стараюсь не подслушивать, но они разговаривают громче музыки. К тому времени, как керамические осколки собраны, я уже знаю больше, чем хотелось бы, о жутком отношении Евы к подчинённым, о нестабильности Тофера и шатком финансовом положении Снупа. Я вздыхаю с облегчением, когда Рик с Мирандой переходят на другие темы. «Завтрашние планы покататься на лыжах, паршивый Wi-Fi, жена Рика, которая почему-то его огорчает». Вскоре музыку делают громче, и беседа становится неразборчивой. Закончив возню у печи, я, наконец, встаю. Уставшая поясница ноет. До меня долетают слова Миранды. «Наверное, ты прав. В этом случае придётся её заставить, верно?» Фраза продолжает звучать у меня в ушах, пока я тихонько закрываю за собой дверь подхожу к окну вестибюля. Снег все падает, придется ее заставить. Кого они имели в виду? Лис? Еву? Или кого-то совсем другого? Жену Рика, например? На первый взгляд, слова как слова. Их произносят часто. Почему же меня так зацепила холодная решительность в голосе Миранды?